«Что скажете, господа?» — обвел взглядом соратников Игнаций Мастыцкий. «Исключение из первого этапа переговоров этого сопляка прошло на удивление удачно», — самодовольно заявил Генрих Жемерский. «Думаю, и завтра все пройдет как по нотам». «Красный дипломат ему все равно расскажет суть наших предложений», — не согласился с ним Эдвард Ридс с Миглой. И давайте откровенно, похоже, его ничуть не смущает роль свадебного генерала, и наша игра сегодня не имеет никакого смысла. Уберем под благовидным предлогом Берегового завтра, а после этого начнем дискуссию, пожал плечами Генрих, в ходе которой поменяем ключевые моменты соглашения, те, на которые он никак пойти не сможет». Если все же пойдет, мы в выигрыше. Если нет, получится, что красные не хотят сами договариваться, и за срыв переговоров будут ответственны они. Еще можно в ходе разговора и подлить кипяточку на его самомнение, ткнуть носом, что сегодня он ни в чем не участвовал, иначе бы знал настроение при дворах иных стран. Выставить так, словно это он сам виноват в полном отсутствии интереса к переговорам, «А ведь мы его так ждали!» — ехидно оскалился мужчина. «Мне доложили, что он все же провел встречу с Морео», — веско обронил Игнаций. «И когда вернулся в посольство, тут же отправил телеграмму в Москву. Что в ней, мы не знаем». Эта информация заставила всех присутствующих сильно задуматься. «Француз вроде бы ясно выразился, что он на нашей стороне». С сомнением в голосе протянул Генрих. Этот лягушатник может сказать что угодно, фыркнул Эдвард. Что вы ожидаете от человека, который без стеснения подкладывает свою дочь под любого встречного? А что сказал Джонатан? спросил у Игнация Генрих. Лондон согласен нам подыграть. Только подыграть или выполнит то, что пообещают? вскинул бровь мужчина. Обмануть русских «Это и не обман даже», — улыбнулся Мастыцкий. «Сколько раз уже им говорили одно, а делали другое. Они привычное Мужчины тихонько посмеялись над шуткой. «Значит, самое сложное — вывести из игры их дипломата. Уж с мальчишкой-то мы справимся», — подвел итог Эдвард. «Это несложно, все уже подготовлено», — махнул рукой Игнаций. «Тогда до завтра, господа», — встал рыц с миглой. После него Ижемерский поспешил на выход. День выдался тяжелый, но следующий станет не проще. Членам санации предстояло большое представление, по итогу которого СССР должен не только остаться ни с чем, но и в кратчайшие сроки вывести все войска с ее территории, а «Зеленый коридор» прекратит свое существование.